Душа болит. Много раз он приходил в нашу сельскую церковь, иногда пьяный, и раза три даже рвался в алтарь. Но, слава Богу, его останавливали бабушки, мои прихожане. Им удавалось уговорить Бориса не делать этого. И он уходил, чтобы через час или два снова прийти и, ничего толком не говоря, горячо размахивая сильными ручищами, и что-то невразумительное бубня опять удалялся. Несколько раз мне удалось с ним побеседовать. С коренастым сильным мужиком уже за пятьдесят. Неженатым, бездетным. По молодости, связавшись с дурной компанией, сидел за разбой. После выхода из тюрьмы Освоил профессию тракториста, но пристрастился к зеленому змею. Вскоре перевернулся по пьянке, но остался жив. С работы выгнали. Отец, устав бороться за сына, от всех переживаний умер. Борис жил на пенсию матери, да на то, что приносили друзья-собутыльники. Он мне рассказывал, как его уговаривают и донимают голоса. «Выпей, Боренька, ты ведь такой сильный, еще рума... рюмашечку, еще, да не волнуйся, не захмелеешь, а в церковь не ходи, нечего там делать тебе. Ты ведь умнее всех, и вообще ты классный мужик, с нами лучше пообщайся, давай-ка еще на брудершафт». Все мои советы он вежливо слушал, даже поддакивал, кивая коротко постриженной головой со шрамами. Но, конечно, ни одного даже не пытался исполнить. И выговорившись, он снова принимался за старое. Опять неделями пил, дрался, буянил с постояльцами, которых недавно пустил, и они платили ему за съем комнаты. Однажды днем на трезвую голоду, голову, придя в церковь, он спросил, почему, батюшка, у меня такой, у меня так сильно болит голова, прямо раскалывается, ведь я с утра ни-ни, как стеклышко. В это время мы стояли в церкви с прихожанами, обсуждая праздничные приходские проблемы. С ответом меня опередила рядом стоящая Анастасия Георгиевна, регет Церковного хора. Не голова, Боря, у тебя болит, но душа. Он как-то скорбно, сутулившись, ушел, и больше я его не видел.